пятьдесят восьмое прощальные подарки мумбай индия 2005 год аша мама снова меня обставила говорит аша наклоняясь и развязывая кроссовки отец с дедемой сидят за столом наслаждаясь второй чашкой чая за утро Учти, что у нее б ы л а всего н е д е л я на привыкание к чудесному загазованному воздуху Мумбаи, говорит отец, и представь, как она убежит от тебя в экологически чистой Калифорнии. Аша садится рядом с отцом и Кришна легонько ее приобнимает, неплохо для старушки, присоединяется к беседе Ашина мама. Она вытирает лицо и протягивает руку к стоящему в центре стола кувшину с водой. Дивеш Нимбу Пани Лаяу кричит Дадима, обернувшись в сторону кухни. Дивеш появляется со стаканом охлажденного с в е ж е в ы ж а т о г о сока лайма и сахарного тростника. и ставит его перед матерью Аши. С тех пор, как Самер пристрастилась к этому трудоемкому в приготовлении напитку, Дадима стала постоянно держать наготове стаканчик, чтобы предложить его Самер после утренней пробежки. Не называй себя старушкой, кто же тогда в этом случае я? Смеется Дадима. Самер пробует сок. Мм, вкусно. Спасибо, с а р л а Дадима качает головой. Извиняется и удаляется, оставив их втроем. Мам, так ты совсем отказалась от кофе, интересуется Аша. Самер кивает. Первые две недели было тяжко, но сейчас я чувствую, что полна жизненной энергии, благодаря тому, что организм не обезвожен, и совсем не скучаю по кофеину. У тебя п о т р я с а ю щ е подтянутый вид, просто невероятно восхищается Аша и кладет ладонь на бицепс матери. Ты и занимаешься с гантелями. Немного, хотя в основном это йога. Я нашла студию рядом с, ну, рядом с клиникой. Йога, говоришь. Может, мне тоже ходить с тобой? А то мне не помешает чуточку привести себя в форму после н а е т ы х в папиной семье лишних килограммов. Пап, правда, она выглядит обалденно. Обращается Аша к отцу. Да, отвечает Крис, обмениваясь с женой хитрой улыбкой. Да, действительно обалденно. Отец подходит к маме со спины и целует в макушку. А ты знала, что мамину статью напечатали в медицинском журнале? Твою статью напечатали? – переспрашивает а ш а у г у Что скажешь? Ты теперь не единственный писатель в семье, с улыбкой отвечает Самир. Да Дима, ты точно не хочешь поехать? Я обещаю, что никому не расскажу, – г о в о р и Таша, приподняв бровь и улыбаясь бабушке. Девушка укладывает стопку сложенных футболок, в л е ж а щ и й на кровати, чемодан. Най, най, б и т и Со дня кремации не прошло и двух недель. Я могу выходить из дома только в храм. К тому же старушке вроде меня не место в аэропорту. Я буду только мешаться под ногами, и вам придется приглядывать за мной, как за лишним чемоданом. С улыбкой отвечает о н а ш Ты не беспокойся, не Миш тебя отвезет, и Прие вроде бы тоже собиралась с вами. Да, к р я х т и т а ш а пытаясь застегнуть переполненный чемодан. Они приедут через пару часов, но мне все равно хочется, чтобы ты поехала с нами. Ты лучше уж возвращайся поскорее битьи. На следующий год, например, а? Может быть, наша Прие наконец согласится выйти замуж? Не знаю, д а д и м а Я бы на это не рассчитывала, усмехается Аша и садится на кровать между чемоданом и бабушкой, в в о ц а р и в ш е й с я после их дружного смеха тишине. Аша глядит себе под ноги на бабушкины старческие ноги, которые за последние месяцы прошли с ней за к о м п а н и ю столько миль. Дядя м а заправляет внучке з а у х о упавшую на лицо прядку волос, и от этого жеста девушка зажмуривается. Аша чувствует, как начинает плакать. Бетти произносит Дядя м а положив ладонь на Ашаны руки, а второй рукой поглаживая внучку по голове. Я не знаю, как отблагодарить тебя за все. Просто не верится, что прошло целых двадцать лет, прежде чем я оказалась здесь. Аша тяжко вздыхает и продолжает: Я думала, что все просчитала до того, как сюда приехала, но я ошибалась относительно стольких вещей. Я чувствую, что до сих пор многого не знаю. Ах, б е т и говорит Дадима. Такова уж взрослая жизнь. Она непостоянна и преподносит нам все новые уроки. Посмотри на меня, мне уже семьдесят шесть, а я только у ч у с ь хорошо выглядеть в белом. Аша выдавливает из себя улыбку, и это напоминание о том, что у меня для тебя кое-что есть. Да, Дима, нет, противится Аша. Я же только что закрыла чемодан. Смеясь, она откидывается на кровати и вытирает слезы. В таком случае тебе придется взять еще один, говорит Дадима и удаляется с шаркающей походкой. Она возвращается с вынутым из шкафа ящиком и садится на кровать рядом со Шой. Порывшись в ящике, Дадима достает толстую, покрытую пылью книгу и протягивает ее внучке. Девушка проводит ладонью по синей обложке с золотыми буквами «Оксфордский английский словарь». Ух ты, ему, наверное, лет пятьдесят. Больше говорит, да, Дима. Отец подарил мне его на выпускной, около, ох, около шести-десяти лет назад. Я говорил а тебе, что он был англофилом. Словарь мне очень помогал, когда я давал а уроки. Я знаю, ты добьешься очень многого. Пусть он лежит у тебя на столе, в память о том, что я верю в тебя, как и мой отец верил в меня. Аша кивает, а на глаза у нее опять наворачиваются слезы. Я обещаю, шепчет она. И вот еще. Да Дима дает Аше прямоугольную бархатную коробочку голубого цвета. Девушка открывает замочек и откидывает крышку. Увидев то, что лежит внутри, она отступает на полшага от изумления. Это комплект золотых украшений насыщенного желтого цвета, инкрустированных ярко-зелеными изумрудами, колье, серьги и четыре браслета. Аша смотрит на бабушку, слегка приоткрыв рот. д а д и м а пожимает плечами. Какой прок от украшений в моем возрасте? Мне на какие торжества ходить я больше не собираюсь. А их подарили мне в день моей свадьбы. О, да, Дима. Но ну разве тебе не хочется оставить их на память? – спрашивает Таша, с удивлением глядя на бабушку. Да, Дима качает головой. По нашей традиции этот комплект должен перейти к моей дочери. Я хочу, чтобы они были у тебя. Дададжи хотел бы того же. Аша кивает, глядя на ослепительно сверкающие украшения. К тому же они так мило на тебе смотрятся, добавляет Дадима, поднося одну из сережек к мочке Ашиного уха, подчеркивают твои чудесные глаза. Они обнимаются и Дадима тихо спрашивает: "Ты расскажешь родителям о том, что узнала в приюте б е т и Они выпускают друг друга из объятий. Аша вытирает слезы и кивает. Когда приедем домой, я не знаю, как они это воспримут, особенно мама. Но они заслуживают того, чтобы знать правду. Дедима обхватывает своими сухими прохладными руками лицо внучки и говорит: «Да, мы все этого заслуживаем битьи».